Серия третья. Номер. 10 июля 2027-го. Подниматься с кровати совсем не хотелось. Я мало спал. Не мог. Мысли не давали покоя. Я спас человека. Не остановил преступников, но все же привлек внимание. Они не смогли закончить начатое, и это спасло жизнь старику. Спасло ли? Может быть, они бы его и не убили? Как знать. Никто уже не ответит на этот вопрос. Хотя... вспомнился человек в черном кто он что ему нужно я не знал о нем ничего кроме того что он обладает такими силами о которых мне обычному человеку можно только мечтать возможно он и ответил бы но как его вызвать он приходит только тогда когда хм. а когда когда ему это надо он говорит что все ради интереса какого интереса неужелен тот кто незримо следит за нами всевидящий бог «Большой брат?» И так полночи. Одна мысль медленно перетекала в другую, та, в свою очередь, в третью, в четвертую, пятую. И дальше, дальше, дальше. За окном уже поднималось солнце, а я все еще размышлял обо всем на свете. «Спас, помог. Может, это и есть мое предназначение? Стать неким супергероем?» Усмехнулся. «А что? Было бы забавно. Какой костюм мне лучше подойдет?» Еще пару часов грезы о супергеройской карьере. Спасение людей, в первую очередь, красивых девушек. Почему красивых? Почему нет? Это же только мечты. Там могу делать все, что захочу. Абсолютно все, что захочу. И вот эта хотелка и будоражила мои фантазии все эти долгие минуты. Но все же пришлось вставать и готовить завтрак. Нормальные люди уже обедали, на часах было 13.07, но кто сказал, что я нормальный? Достав из холодильника небольшой холостяцкий запас продуктов, решил, что пара сэндвичей с крепким кофе будет вполне достаточно. И пока кофеварка плевалась, пора было сменить старую бытовую машину. Бодрящим напитком я нарезал сыр. В носу засвербело от запахов, доносившихся из распахнутого окна, и я чихнул. В тот же момент острое лезвие соскочило с сыра и резануло палец. «Ммм, зараза!» вырыгался я, смотря на небольшую ранку. Она медленно затягивалась. Прошло всего полтора месяца после моей смерти, а я уже привык к таким штукам. Однако, как и в первый раз, с любопытством наблюдал за рекордной регенерацией. Интересно, если разрезать кожу и запихнуть что-то инородное, оно выйдет наружу или попросту зарастет? Но как бы мне не было интересно узнать ответ, проверять и экспериментировать я не собирался. Годки все еще раздавались, когда я сбросил вызов. Рита не отвечала. Вот уже звоню в четвертый раз, но... Снова. Бип, бип, бип. Видимо, я был слишком груб, подумалось мне. Надо сходить и проверить, все ли в порядке. А пока что я зашел в гипермаркет, дабы запастись едой, которая почему-то стремительно кончалась. Неужели у меня дома опять кто-то живет? Улыбнулся, но... Тут же помрачнел, вспомнив о Еве. Это каким чудовищем надо быть, чтобы сотворить такое? Начал злиться. Кулаки сжались сами собой. А чем я лучше? Разбил голову, раскроил череп. Как бы жутко ни казалось, но мне это понравилось. Я отомстил, он получил то, что заслужил. Невольно поймал себя на мысли, что готов сделать то же самое и с его подельником, и со всеми теми, кто встанет у меня на пути. «Ваш паспорт». Женский голос выводит меня из собственных размышлений. «Что, простите?» «Паспорт, можно ваш? Иначе я не смогу продать вам ром». «Как так? Всегда же покупал». «Тогда у тех продавцов будут серьезные проблемы». Улыбнулась девушка. За кассой сидела юная блондинка с очаровательной улыбкой. «Хм, я на миг задумался. А если я скажу, что этот Ром предначертан для нас двоих?» Та удивилась и огляделась. Мы оказались наедине. «Тебе ведь уже можно?» Продолжал свою игру. «Мой возраст позволяет не только Ром». Девушка поддержала игру, и я облегченно вздохнул. Все же остаться в глупом положении не входило в мои планы. «Да?» Наигранно переспросил я. «А так сразу и не дашь». «Дам». «Ах ты, горячая штучка». Подумал с легким восхищением. Я всегда любил флирт больше, чем то, к чему он приводил. Азарт, концентрация, игра слов и мыслей, которые надо правильно подбирать с каждой девушкой по-новому. Это возбуждало сильнее, чем обнаженка. Прожужжал чековый аппарат, выдав небольшую бумажку. Однако девушка не собиралась так просто отпускать меня. Достав из кармана ручку, быстро написала на обратной стороне номер и только тогда протянула мне чек. «Я работаю до восьми, выходные в понедельник и вторник. Не подведи, незнакомец». Ее голос принял, шикарная улыбка убивала на повал. Кивнув в ответ, вышел на улицу. И тут же резкий порыв ветра вырвал бумагу из моих рук, унося прочь. Но я даже не шелохнулся. Что-то защемило в груди. Что-то до боли знакомое, резкое и тяжелое. Ева. Прошептала одними губами. Как я мог так просто забыть о ней и заигрывать с другой всего лишь после недели ее смерти? Внутри сжимался комок ярости. Злость к самому себе начинала бурлить откуда-то снизу и поднималась все выше, с каждой секундой распаляя гнев. Так нельзя. Я люблю ее. Крохотная слезинка скользнула по щеке. Она погибла из-за моей глупости. Все так отлично начиналось, но... Мимо проехал небольшой автобус. Он был экскурсионный. Или же рейсовый. Как знать, не на это обратил внимание. У окна увидел брюнетку, смотревшую внутрь. Но стоило ей слегка обернуться, как тут же по телу пробежала дрожь. Ева. Это была она.